Льюис Кэрролл, 1832-1898 годы. Псевдоним оксфордского преподавателя математики и священника Чарльза Латуиджа доджсона который получил всемирную известность как автор сказочных повестей «Приключения Алисы в стране чудес» 1865 год и «Алиса в зазеркалье». 1871 год. Юмористические стихи, вошедшие в эти книги, развивают традиции так называемой поэзии нонсенсом. Верлиоком. Из Алисы в Зазеркалье. Было супно, Кругтелся, винтясь по земле, С клипких козий царапистый рой, Тихо мисиков стайка Грустела во мгле, Зеленавки хрющали порой. «Милый сын, верлиоки, Беги, как огня, Бойся хватких когтей и зубов, Бойся птицы юб-юб, И послушай меня, неукрот на свиреп драколов!» Вынул меч он, Бурлатный тогда изножен, Но дождаться врага все не мог, и в глубейшую думу свою погружен, под ветвями тум-тума прилег. И пока предавался он думам своим, верлека вдруг из лесу шасть, и смотрел его жар, и сдышил его дым, и пыхтя раздыряется пасть, Раз и два, раз и два, окровилась трава, Он пронзил верлёку мечом. Тот лежит неживой а с его головой Скоропясь полетел он скачом. «Сын, ты зло погубил, верлёку убил, Обними меня, подвиг свершён, Мой блестянчик хвала, урлала б курлала, Зуракал на радости он». Было супно, кругтелся, винтясь по земле, С клипких козий царапистый рой. Тихо мисиков стайка грустела во мгле, Зеленавки хрущали порой. Перевод Татьяны Львовны щепкиной куперник Чепкина Куперник, Татьяна Львовна, 1874-1952 годы, поэтесса и переводчица. Ее перу принадлежат в основном переводы стихотворных драм Шекспира, 12 пьес, Лопе де Веги, Кальдерона, Мольера, Гюго, Растана, Метерлинка и других. Ее переводы отличаются в ряде случаев тягой к романтической лексике и известной вольностью. Щепкина-Куперник не считала эквилинеарность, построчное соответствие подлиннику, необходимым условием перевода.